В полдень я решил больше не ждать и встал, чтобы отправиться на встречу с одним наркоманом. Это в полдень. А в 12 часов 5 минут зазвонил телефон. Я схватил трубку, и она вежливо поздоровалась со мной голосом Рябинина. Я не вытерпел. «Сергей Георгиевич, ну?» Поскокцеву вскрыли. «И?» «У нее в легких найден нашатырный спирт. Самоубийство». «Почему самоубийство?» «Выпила на шатырь. Не выпила, а вдохнула. Она же вьетнамские лекарства. В ингалятор, в горячую воду кто-то плеснул на шатырь. Она вдохнула в паралич дыхательного центра и мгновенная смерть». «Плеснул кто-то?» «Да, кто-то. Сергей Георгиевич, я поехал». «Давай, Боря». «Не поехал, а полетел» и носился до полуночи. наверное вербной Поскокцева не оказалось. Никто не видел его в мастерской холодильников, где он работал. Не появлялся он и в кафе «Эммануэль». Я осмотрел квартиру камиллы Она лишь пожимала плечами и плакала. Паскокцев сбежал. «Зачем? Куда?» Бросил любовницу и обе квартиры. Впрочем, на 60 тысяч прихваченных долларов... Можно широко погулять. Через два дня я сидел в кабинете, собираясь оформить Паскокцева во всероссийский розыск. Вошел Алатьков, сел, перегородил кабинетик длинными вытянутыми ногами и вздохнул. «Леденцов, против натуры не попрешь». «Верно», — выжидающе согласился я. «С тебя бутылка коньяка». «За что?» «Поедем в кафе «Эммануэль».» Похоже, он поменял начало с концом. Сперва хотел получить с меня за то, что еще не сделал. Виктор мужик серьезный, неулыбчивый Да на его сухом лице улыбки и не закрепится. Я поехал. В кафе аладька подвел меня к бару. Увидев нас, Камила заплакала и произнесла двусмысленную фразу. «Органы я всегда любила. Против натуры не попрешь». Повторился Алатька. Широким жестом Камила пригласила следовать за ней. Мы пошли. За бар, по коридорчику, подсобку, где ящики, коробки и бутылки. Между холодильником и какими-то мешками сидел Поскокцев. Сидел, как и у трупа жены, не поднимая головы, упершись в пространство порфировидной плешью. Подсобке стало тихо, да тут всегда тихо. Мне с Паскокцевым не о чем было говорить и не о чем было его спрашивать. Впрочем, один вопрос имелся, потому что я не забыл о больной сестре, покойной Антонины Михайловны. «Где деньги?» Он молча кивнул на сумку, но у меня было и предложение. «Паскокцев, едем в прокуратуру». Рябинин расследовал это хитроумное убийство и передал дело в суд. Приговора я не дождался. Меня послали в одну из горячих точек страны оказывать оперативную помощь местным товарищам. Перед отъездом я зашел к Рябинину. «Сергей Георгиевич, почему они, эти горячие точки?» Следователь вздохнул, поправил очки и пристально взглянул на меня, словно я только что возник в кабинете. Словно проверял меня, выдержу ли его ответ». Боря, в нашей стране больше ста национальностей. Ну и что, жили ведь? Рябинин достал початую бутылку коньяка, две шоколадные конфетки, кофейные чашки и налил пополовинке. Мы выпили прощальные граммы. Я повторил, жили ведь. Один из наших президентов, не помню его фамилии, Предложил народам брать суверенитета столько, сколько захотят. Что это значит? А что? По-моему, это призыв к гражданской войне. Ну и начали брать суверенитеты. Поэтому, Боря, ты и едешь в горячую точку. Его оригинальный взгляд меня удивил. А Рябинина собственные слова, похоже, расстроили. Поэтому он взял бутылку и налил еще. Мы выпили». Сергей Георгиевич, но ведь президента, фамилию которого ни вы, ни я не помним, выбирал народ. Дурака же не мог выбрать. А почему? Чехов в записных книжках написал, что на одного умного приходится тысяча глупых, которая способна все заглушить. Так почему же тысячи глупцов не могли выбрать глупца в президенты? Хорошо, что мы забыли его фамилию. И даже не попытаемся вспомнить. Мы допили коньяк, обнялись, и я отбыл в горячую точку. Уехал летом и вернулся летом. Отсутствовал почти год. С чем вернулся? Главное, не ранен, получил медаль и чин капитана. И приобрел еще что-то основательное, серьезное и непередаваемое речью. А Латька заметил, что я стал меньше шутить. но ну, это дело поправимое. На второй день после возвращения я шел по проспекту, впитывая солнце и дух родного города. Не хотелось ни вспоминать о командировке, ни думать о предстоящей работе в уголовном розыске. Мне показалось, что рядом плывет белая яхта, подгоняемая солнечным ветром. Автомобиль шел вровень с моим шагом. «Мерседес вроде бы последней модели «С», элегантнее шестисотого. Он прижался к поребрику и остановился. Открывшаяся дверца едва не уперлась в меня. Из машины вышел человек в белом костюме в тон своего «Мерседеса». Я непроизвольно глянул на его обувь, белые туфли. Еще ничего не случилось, еще лица его не видел». Но я знал, что сейчас случится. Может быть, потому что, вылезая, он склонил голову, которая из автомобиля показалась первой. Круглая, крупная, плешивая, пропечатанная кляксами, пятнами и родинками. Я спросил, не веря собственным глазам. «Поскокцев?» «Привет, опер!» «Разве ты не сидишь?» — вырвалось у меня. «За что?» — ухмыльнулся он. За убийство своей жены. Меня оправдали. Не ври. Лох, а не опер, — рассмеялся Поскокцев. Наверняка ты в бегах. Мой адвокат доказал, что Антонина покончила жизнь самоубийством. Ты же убил ее, скотина. Брось, опер, бельем поросло. Лезь-ка в мой мерс и двинем в Эммануэль. Кафе теперь принадлежит Камиле. Видимо, мое лицо побелело. Видимо, веревки желваков вздули мои щеки. Видимо, хрустнули лежавшиеся кулаки. Видимо, я сделал к нему крутой шаг. Поскокцев исчез, провалившись в машину, которая отплыла, как и приплыла, сказочной яхтой. Мне захотелось броситься к рябинину но он был в отпуске. Я смотрел вслед Мерседесу. «Как там сказал Чехов? Тысяча дураков приходится на одного умного, а сколько подлецов приходится на одного честного и порядочного». Читал Валерий Стельмощук Август 2021 год